Глава седьмая Мы заканчиваем уже в первом месте. Джеймс и Ник разбираются со взрывчаткой и ставят таймер на определенное время, пока я стою в стороне и смотрю вниз, там, где по улицам ходят несколько безумных. Как только выйдем, то убьем их. Нам повезло, что та чокнутая семья не забрала и не успела использовать взрывчатку. Иначе бы вернулись мы обратно ни с чем. Интересно, как дела у Айрис и парней? Надеюсь, что они уже справились и обошлось без приключений, как у нас. Уехали ли они уже? Как только Джеймс и Ник заканчивают, то мы движемся дальше. Я уже не обращаю внимания на окружающую обстановку, на то, что случилось с зданиями, потому что везде одно – разрушение. Я запрещаю себе представлять, как тут было раньше и что происходило почти тогда же, когда я была в Нортленде. От этих мнимых воспоминаний становится только хуже. Сейчас я заставляю себя сосредоточиться на нашем задании. Мы выходим отсюда, и Джеймс разбирается с двумя безумными, которые тут же реагируют на звук, меняя траекторию движения. Пройдем несколько кварталов, там будет банк, нам туда. Называет следующую точку Ник. Плохо, что мы не выяснили у Хлои, где еще тут скопление безумных. Не хотелось бы на них случайно наткнуться. Только мне стоит подумать об этом, как мы слышим вопли сразу нескольких мутантов. Чёрт, как это работает! Лучше бы нам пробежаться, — предлагает Джеймс. И втроём мы переглядываемся между собой, молча соглашаясь. Срываемся с места, двигаясь в определённом направлении. Все кажется слишком громким. Наши шаги, наше дыхание. Сжимаю зубы, заставляя себя ускориться, хотя тело протестует. Кажется, рваная боль в боку начинает гореть еще сильнее. Но останавливаться нельзя. Мы сворачиваем за угол, когда я перед этим успеваю обернуться. Сразу десяток безумных несутся на нас. Просто отлично. ладно Теперь в тишине уже нет смысла. Останавливаемся прямо на открытом пространстве. Потому что забегать снова в одно из зданий может быть опасней. Их не так много. Мы можем попробовать отбиться от этих. А дальше уже скрыться. Первым стреляет именно Джеймс. Я вижу, как пуля пробивает череп безумного с искаженным лицом. И как он валится на мокрый асфальт. Тоже стреляю. В безумную которая, судя по внешнему виду и состоянию кожи, обратилась недавно. Как? Через укус или царапину? Без понятия. Сейчас это не имеет никакого значения. Ник присоединяется, стреляя в каждого поочередно. Опять кровь. Мутанты валятся друг с другом. Я замечаю, как некоторые из них по инерции еще успевают сделать шаг, или просто пошевелить конечностями, прежде чем окончательно умрут. Перезаряжаюсь. Крики безумных становятся все громче, будто сами пули зовут их сюда. «Левее!» — крик Ника прорезает гул. Я дергаю пистолет в сторону и стреляю в искаженное лицо, которое уже успевает приблизиться. Кровавые глаза, рот до ушей разорван, а носа будто и вовсе нет. Этот безумный также падает на асфальт, когда я нервно сглатываю, смотря на его искажённое лицо. Этот самый страшный из всех, что мне попадался. Ник двигается вперёд, ближе всех к волне, и каждая его пуля будто выверена до дюйма. Он стреляет в упор, без колебаний, и лица мутантов лопаются, словно надувные шарики. Ну, я и сравнила, конечно. Джеймс не останавливается. Стреляет методично, быстро, отступая на шаг, чтобы прикрыть нас. Трачу все пули и еще раз щелкаю уже пустым затвором. Сердце бьется в такт с грохотом выстрелов. Пальцы дрожат, но привычка берет вверх. Беру новую обойму, вставляю, взвожу и стреляю снова. Они так и продолжают появляться из-за угла. Вероятно, я погорячилась с тем, что их немного. Один из безумных успевает врезаться в Джеймса. Они валятся вместе на землю. Я чувствую, как у меня кровь леденеет, и тут же бегу вперед, поднимая оружие. «Джеймс!» — кричу, когда не могу прицелиться из-за их слишком резких движений. Джеймсу удается перехватить мутанта. Парень бьет его рукояткой по челюсти, а пуля Ника в ту же секунду прошибает череп безумного. Джеймс отпихивает тело и резко поднимается. Молча кивая в сторону другого парня. «Стреляю в другого безумного, что появляется неподалеку. Еще безумные появляются прямо из здания, рядом с которым мы стоим. Я поворачиваюсь туда, практически в последний момент слыша, как Ник что-то кричит. Стреляю и стреляю, отходя назад. Одно тело. Второе. Они падают практически мне под ноги». Замечаю движение сбоку и понимаю, что это Ник прикрывает меня. Мои руки дрожат. Сердце будто выскакивает наружу. Отдача бьет в руках так сильно, что пальцы сводит. «Их слишком много!» Прорывается крик Джеймса сквозь вопли мутантов. Ник встает чуть впереди меня, двигается так, чтобы закрыть мою линию. Его плечо задевает мое. Он почти прикрывает меня собой. Стреляю и слышу щелчок. Шарю рукой по карманам в поисках новой обоймы. И у Ника почти одновременно со мной заканчиваются пули. Секунды растягиваются в слишком долгие мгновения. Смертельно долгие. Джеймс еще держится. Он прикрывает нас, стреляя по тем, кто прорывается ближе. Несколько мутантов все же рвутся сквозь огонь не только к нам, но и к Джеймсу с противоположной стороны. Я не успеваю. Один из них бросается сбоку, сбивает меня с ног. Асфальт врезается в спину и весь воздух вышибает из лёгких. Пистолет падает куда-то в сторону. Его лицо нависает прямо над моим. Кожа разодрана. Зубы в крови, глаза. Там тоже одна кровь. Я даже собственное отражение не могу разглядеть. Я отчаянно упираюсь руками в его грудь. Бьюсь, но силы уходят вместе с каждой секундой. Делаю все для того, чтобы его гнилые зубы не сомкнулись на моей шее. Хватка безумного исчезает почти так же неожиданно, как и появилась. Отползаю назад. Пальцами шарю по земле в поисках оружия, в которое перед этим так и не успела вставить последнюю обойму. Замечаю, что именно Ник и оттащил безумного. Пока ищу оружие то вижу, как на Ника надвигаются сразу трое. Их движения резкие, хаотичные. Они несутся прямо на него. И я слышу хруст костей, когда Ник сворачивает шею мутанта, и тело падает рядом, как мешок с гнилью. Крик застревает в горле, когда я вставляю обойму, понимая, что не успею. Безумный доберется до него раньше. Ник замечает лишь мой взгляд и едва поворачивает голову, когда безумный задевает его плечом. Взгляд мутанта проходит сквозь. Чувствую, как меня окатывает холодом, и в этот миг я стреляю. Ещё, и ещё в двух оставшихся. Мысль бьётся в голове, но не укладывается, когда ко мне подходит Ник и протягивает руку. Время словно замирает. Я смотрю на неё, на Ника, И взгляд перемещается на безумного, которого я застрелила. Того самого, что словно не заметил Ника. Он коснулся его плечом, при этом никак не среагировал, будто Ник был лишь препятствием. Да, это длилось лишь пару секунд, но... Ник хмурится и рывком сам поднимает меня с земли, осматривая с головы до ног, когда я словно впадаю в транс. Наверное, мне показалось, или... Я не знаю. Тот мутант правда просто не заметил Ника. Такое ведь может быть, да? Шоу, что с тобой? Ник забирает пистолет из моих рук, пока я продолжаю анализировать ту ситуацию. Ты ранена? Нет. Парень стреляет в оставшихся мутантов вместе с Джеймсом. Меня накрывает холодная волна. Сильнее боли в боку. Сильнее усталости. Шоу! Ник снова обращается ко мне, хватает за руку, крепко, как будто пытается вернуть меня в реальность. Его пальцы горячие, а взгляд напряжённый. Ник отводит глаза, переключается обратно на мутантов, подбирает мой пистолет, перезаряжает так, будто делал это тысячу раз, и возвращает мне. Джеймс добивает последнего наступает практически идеальная тишина. «Надо уходить!» — бросает Джеймс, оглядываясь по сторонам. «Я сжимаю оружие так сильно, что костяшки белеют. Я хочу задать Нику вопрос, что крутится на языке. Ты заметил? Ты понял, что безумный тебя не видел? Но не сейчас. Не при Джеймсе». Ник как будто, почувствовав мою мысль, смотрит прямо в глаза. Его взгляд мрачен, глубже обычного. Он точно знает, что что-то не так. Мы движемся дальше по улице, в темноту, будто ничего не произошло. Но внутри меня все трещит от осознания. Что, если мне не привиделось? Что это тогда могло значить? Наверное, просто с тем безумным было что-то не то. Другого объяснения у меня просто нет. Если только у Ника иммунитет? Это ведь возможно, да? Я не успеваю развить эту мысль, так как тут же гремит взрыв. Сначала вдалеке, после еще один следом, уже ближе. Третий, совсем рядом. Это... Не успели! говорит за меня Джеймс. Видимо, они поставили таймер на более раннее время, чем у нас. Вижу, как уголок губ Ника дергается, словно он недоволен. А в этот миг взрывается уже четвертое здание, и я слышу крики безумных. Мы срываемся на бег, и Ник берет мою руку в свою. «Что будем делать?» – кричит Джеймс. «Мы уже не успеем!» «Знаю!» Вернемся к машинам и взорвем то, куда успели положить взрывчатку. И снова! Стекло выбивает в нескольких десятках футах от нас. Я закрываю лицо в последний момент, но осколок все равно успевает царапнуть мне щеку. Воздух наполняется гарью, пылью и запахом раскаленного металла. Земля же словно вибрирует. Пальцы Ника крепче сжимают мою ладонь, удерживая в равновесии. Будто одно неверное движение, и я упаду в этот хаос вместе с крошками бетона и обломками стекла. Мы оббегаем брошенные и уже проржавевшие машины, когда где-то впереди рушится часть здания, и облако серой пыли моментально окутывает улицу. Я закашливаюсь. Глаза щиплет, но не останавливаюсь. Сквозь пыль замечаю человеческий силуэт, но не принадлежащий человеку. Стреляю. Безумный падает, когда я замечаю оторванную конечность. Новый взрыв разрывает воздух совсем рядом, и горячая волна накрывает нас с головой. Я инстинктивно прижимаюсь к Нику, ощущая его тело как единственный щит. Но ударной волной нас прижимает к земле. Сдавленный выдох вырывается из груди, когда Ник встает первым и помогает мне. Джеймс чуть поодаль. Выстреливает сразу в нескольких безумных. Я надеюсь, это был последний взрыв. Поднимаю голову в тот самый момент, когда одно из зданий опасно наклоняется. Оно слишком высокое. Я слышу скрип металла, что отдается в ушах, понимая, что оно вот-вот упадет. Мы бежим. Но недостаточно быстро, чтобы скрыться от того, что в любую секунду может произойти. «Туда!» – кричит Джеймс, указывая на самое ближайшее здание, которое когда-то было отелем, судя по вывеске. «Пробежим сквозь него!» «Да, это кажется не такой плохой идеей, потому что на улице вообще негде укрыться!» Вбегаем в здание, и навстречу выбегают сразу несколько десятков безумных. Пули имеют свойство заканчиваться. Мы стреляем, расчищая себе путь, когда я думаю, что их ульи явно оказались потревожены. Мы прорываемся внутрь, оставляя за собой цепочку тел. Воздух наполняется горью, пылью и запахом крови. Я не успеваю следить за тем, откуда появляются безумные. Лишь отмечаю, что, возможно, это была все-таки плохая идея соваться сюда. Стреляю и стреляю. Дыхание к чертям сбивается. Каждый шаг дается тяжело, но останавливаться нельзя. Я слышу тот самый скрип, металлический и протяжный, будто город сам скрежещет зубами. Успеваю лишь оглянуться. Вижу, как то здание рушится, задевая и другие, в том числе и это поэтому одна из бетонных балок, поддавшись давлению, срывается с верхних этажей. Она падает вниз, сметая сразу трех безумных, но вместе с этим куски пола обваливаются прямо передо мной. Я резко останавливаюсь, и земля под ногами уходит вниз. Пыль и камни летят в темноту, где скрываются тела безумных. «Шоу — Шоу! — голос Ника. Между нами зияет трещина. Он по ту сторону вместе с Джеймсом, а я остаюсь одна. Рядом раздается рваное рычание. Безумные все еще здесь, и несколько из них вырвались ко мне. Я смотрю на Ника и вижу в его глазах страх. Тот самый, что бывает у него крайне редко и каждый раз пронзает меня насквозь. Джеймс стреляет в безумных рядом со мной, когда я смотрю на разделяющее пространство. У меня нет выбора. Оборачиваясь на секунду, огромная плита сверху зацепилась за соседний корпус, и стоит ей соскользнуть, тогда всё это рухнет окончательно. Рёв безумных возвращает меня в реальность. Они бросаются вперед. Теперь у меня нет времени и на размышления. Я отхожу назад, к безумным, понимая, что вот оно, настоящее безумие. Разбегаюсь и прыгаю. Вперед, через трещину. Мы с Ником понимаем друг друга без слов. Либо сейчас, либо никогда. Он перехватывает мою руку на лету. Боль пронзает всё мое тело, а руку словно выдергивают из сустава когда пальцы Ника будто врезаются в мою кожу. Я чувствую, как тело зависает в воздухе, ноги без опоры. Внизу обломки и темнота. Смерть буквально дышит мне в лицо. И в этот миг — ледяное касание. Один из безумных прыгает вслед и цепляется за меня, скользит по телу, чтобы в конечном счете зацепиться за мою ногу в районе колена. Рывок вниз, и моя потная рука едва скользит, но ник сильнее сжимает мои пальцы. «Не отпущу!» — рычит он, напрягаясь так, что вены вздуваются на шее. Я повисаю между пустотой и его силой, а тяжесть безумного тянет вниз всё сильнее. Извиваюсь, пытаюсь скинуть себя безумного, когда рядом в темноту падает ещё один, что кидается следом конь одежды рвется. Я чувствую, как холодный воздух касается кожи. Пальцы безумного соскальзывают в том месте. Мутант не собирается гибнуть один. Бетон трескается, и я замечаю, как он вот-вот окончательно треснет в том месте, где находится Ник, что тащит меня вверх. Треск! Я чувствую секундную гравитацию и слышу крик Ника. «Нет!» Он бросается вперед, не отпуская, а Джеймс держит его за ногу, не давая нам всем упасть. Джеймс подтягивает Ника, а тот меня вместе с Безумным. Я оборачиваюсь и ударяю Безумного ногой, когда он повисает только на одной. Его голова дергается, а после кровавые глаза встречаются с моими. Секунда. Его пасть раскрывается, вырывается протяжный крик, и в момент, когда я хочу ударить его еще раз, Зубы твари пронзают кожу моей ноги. Он кусает меня. Я даже не кричу от пронзившей боли. Спустя пару секунд приходит осознание. Я все-таки бью его, несмотря на кровь, капающую вслед за упавшим телом. Укусил. Укусил! Я укушена! Я чувствую, как моя рука начинает выскальзывать из схватки Ника. Вновь смотрю на него и Джеймса, которые даже не заметили того, что произошло. Наши глаза с Ником снова встречаются. И все, о чем я могу думать, это о то, том, что все кончено. Мой путь закончился. Видимо, такова суровая и беспощадная реальность. И сейчас я не хочу тащить их за собой. Я расслабляю пальцы, разжимаю руку. Что ты творишь? Шоу! Глаза Ника расширяются. Там обжигающая, необузданная, чистая ярость, и это меня пугает. Ник впервые пугает меня так сильно. «Хватайся! Шоу, прошу тебя! Хватайся!» «Нет. Мой шепот. Я всеми силами пытаюсь сделать так, чтобы моя вспотевшая ладонь выскользнула из его руки. Почти. Нет. «Не смей!» Ник пытается перехватить меня второй рукой, отпуская частично Джеймса, который слишком поздно понимает, что происходит. «Ты не можешь умереть!» Я уже мертва. Пальцы выскальзывают, и я лечу вниз буквально несколько секунд, слыша чужой крик. Уже готовлюсь почувствовать, как тело разобьётся о куски металла или железа. Правда, вместо этого удар оказывается другим, мягче, но всё равно жёстким. Воздух вышибает из лёгких, грудь сдавливает, И только спустя миг я понимаю, что рухнуло прямо на тело того самого безумного вместе с рюкзаком, который смягчил падение. С трудом переворачиваюсь на живот, кашляю, хватая воздух, и взгляд тут же цепляется за блеск в пыли. Мой пистолет. Он валяется всего в паре футов от меня, поэтому, не думая, ползу уже к нему. В пальцах дрожь, а ноги словно чужие. Схватив оружие, Сжимаю его так, будто это единственное, что удерживает меня здесь. Сверху с грохотом начинают падать куски здания. Бетонные обломки врезаются в землю, поднимая тучи пыли. Запрокидываю голову и вижу, как часть конструкции опасно наклоняется. Чёрт! Она вот-вот рухнет сюда! Сбоку среди завалов я замечаю тёмную дыру. Узкая щель между обрушившимися плитами. Там в глубине что-то похожее на проход. Может, старый технический тоннель. Может, канализация. Сейчас мне всё равно. Я уже ползу туда. Каждое движение даётся с трудом. Когда нога начинает пульсировать от укуса, то это приводит в чувство. Зачем? Зачем я всё ещё борюсь, если уже укушена? Но руки сами тянут меня вперёд. Видимо, это уже просто вошло в привычку. подбираясь к щели, пытаюсь протиснуться и застреваю. Слишком узко. Чувствую, как рюкзак упирается в бетон, не даёт пролезть. Я дёргаюсь, вырываюсь. Куски камня осыпаются мне на плечи. Дыхание сбивается. Грудь сжимает паника. Придётся избавиться от него. Снимаю рюкзак и протискиваюсь сжимая пистолет а куски бетона поднимают еще большую гору пыли, которая бьет прямо в спину сначала ползу после чего скатываюсь так как земля уходит вниз и снова лечу, приземляясь в лужу канализация судя по запаху я встаю и морщусь от боли во всем теле, заставляя себя идти дальше в нос ударяет тяжелый и липкий смрад, от которого меня тошнит. Опираюсь свободной рукой о стену, ориентируясь практически в кромешной темноте. Сверху доносится грохот. Вода чавкает под ногами, плескается, будто издеваясь. Каждый шаг отдаётся болью в укушенной ноге. И я уже не знаю, рана это или то, что внутри неё пульсирует, сжет, разливается горячим огнем. Я иду и иду, пока не чувствую, как ноги вдруг предательски подкашиваются. Сбиваюсь с шага и падаю прямо в мутную, наверное, жижу, с головой вонзаясь в холодную воду. Скидываюсь, отплевываюсь, кашляю. Пистолет по-прежнему в руке. Единственное, что я отказываюсь отпускать. Для чего всё это? Хоть я и не вижу этот чёртов укус, но я его чувствую. Ошибиться не могла. Тем более безумный сделал это прямо на моих глазах, вонзил свои зубы. То, что я не обратилась в первые несколько минут, не более чем везение. Жаль, что я выжила после падения. Это была бы более лёгкая участь перед той, что ждёт меня дальше. Боже, я сижу сейчас здесь и размышляю так спокойно, словно, словно я уже готова стать живым мертвецом. Мои губы дрожат, и паника окончательно накатывает с головы до ног. Конец. Почему так сложно это осознать? Я никогда не думала об этом. Не думала, что превращусь в безумную, а если даже и представляла, то отгоняла эти мысли прочь. Все, что я сделала, все, через что прошла, просто для того, чтобы закончить вот так, воняя тухлой водой в полной темноте одна. Голова опускается на колени, и я просто слушаю, как капли падают со свода в воду, равномерно, размеренно, как отсчёт. Мой отец. Я даже не представляю, что он почувствует, когда узнает. Аник. Он ведь так и не понял, почему я это сделала. Не хочу становиться безумной. Только не мутантом. Лучше уж просто умереть. Вода холодом пробирает до костей, но это уже не важно. Потому что жар внутри накатывает все сильнее. Укус кажется раскаленным углем в ноге. Сколько я так протяну еще? Максимум два дня. Два дня ада. Я закрываю глаза и представляю лицо отца. Его упрямый взгляд. Его руки, которые всегда знали, как починить что угодно. Ник. Он не хотел отпускать. Он бы держал меня до последнего, даже если бы это стоило ему жизни. Но он не понял. Я сделала это, чтобы не стать обузой. Не тащить их вниз вместе с собой. Слёзы жгут глаза. Чёрт! Я не хочу умирать! Не хочу! Однако смерть — мой единственный выход избежать того, что ждёт меня дальше. мучение Это ведь больно, да? Думаю, что да. Пальцы судорожно сжимают пистолет. Он тяжёлый, холодный, надёжный. Единственное, что я могу контролировать. И единственное, что позволит мне закончить всё по-своему, пока ещё могу. Я обязана это сделать. Я поднимаю руку с пистолетом, дрожащей ладонью упираюсь стволом в висок. Палец ложится на курок. Не закрываю глаза, потому что тут и так темно. Мне повезло. У меня хотя бы есть выбор, в отличие от других, кто обратился сразу. И я могу умереть на своих условиях. Да, это хорошо. Боже, я правда думаю, что смерть — это хорошо? В ней нет ничего хорошего, лишь страх темнота и пустота, но она хотя бы может подарить успокоение или забвение. Только так, только сама. Чем дольше тяну, тем больше шансов того, что я вот-вот стану безумной. Вдох, выдох, снова вдох. В груди разрывается тишина. Губы поджимаются, а из глаз так и продолжают капать слёзы. Это не так уж и сложно. Мне нужно сделать одно единственное движение, и всё окончательно закончится. Моё мёртвое тело навсегда останется здесь, и его никто не найдёт. Это... это хорошо. Не хочу, чтобы папа видел, что я сделала с собой. Или Ник. Или кто-либо ещё. Ладно. Я стискиваю между собой зубы и смотрю прямо в темноту, когда она смотрит в ответ. Глаза в глаза. Нажимаю. Щелчок. И ничего не происходит. Лишь сердце замирает на мгновение, когда я повторяю попытку. И снова лишь тихий Щёлк. Третий раз. Щёлк. Четвёртый раз. Щёлк. Убираю пистолет от своей головы, когда понимаю, что в нём, чёрт возьми, закончились пули. Из груди вырывается сдавленный смех, когда я думаю о глупой насмешке судьбы. Мне даже умереть на своих условиях не дают. Хохот вырывается из груди. Глухой, надломленный истеричный. Он эхом отскакивает от стен тоннеля и возвращается ко мне обратно. Я срываюсь на кашель, потом оседаю обратно в грязную воду. Смех превращается в рыдание. Пальцы по-прежнему сжаты на пустом пистолете, и я смотрю на него, как на предателя. Я обнимаю себя за плечи, Скручиваюсь в комок, когда смех сменяется плачем. Я просто теряюсь в этой темноте и времени.